Ватсап как родительское проклятие. Вася установил мне Ватсап. Зачем нам нужны старшие дети? Чтобы учить нас пользоваться гаджетами. Ватсап все время тренькал. Мамы обсуждали лыжи, погоду, уроки. «Вась, отключи мне звук, иначе я сойду с ума», — взмолилась я. Каждую минуту ловлю себя на мысли, что раньше было проще. Что в молодости все воспринимается спокойнее. С Васей я такой заполошной не была. Или была. Сейчас чувствую себя старой, уставшей, консервативной и отсталой. Но я держусь, улыбаюсь, стараюсь смешить детей по утрам. Вася иногда дожидается, когда Сима с папой уйдут в школу и требует внимания. Где его магнитная проходилка? Кроссовки. Почему я не записала его в парикмахерскую? И, кстати, он хочет поехать на каникулах с классом в Ярославль. Я киваю, на все соглашаюсь и покорно ищу его электронную карточку, на автомате заправляя постель. Но через неделю моих покорных и на все согласных кивков и убирания за ним кровати сын начал нервничать, поскольку ему подменили мать. «Мам, а может, папу проще научить косы плести?» спросил сын, выходя на кухню. Я сидела, пила кофе, молчала, Сима ела кашу. Вася почувствовал, что я сейчас всех убью, не заплетенными. Оказалось, у учеников семенного класса очень активные родительницы. Просто мега-гипер-суперактивные. Переписка начиналась с раннего утра. Оповещения приходили каждую минуту, по любому поводу. Родительницы обсуждали погоду, кто в какой одежде отправил ребенка в школу, кто как написал вчерашнее задание. Я в панике реагировала на каждое треньканье телефона долго рассматривала сообщение зай надо заплатить за дашины кружки мамочки веселились. оказалось родительница перепутала адресата и отправила текст не мужу а в группу иногда по ошибке появлялись сканы билетов в далекие теплые страны и все дружно начинали завидовать отъезжающим детей отправили на лыжах одна мама выложила съемку ах какие пупундрики восхищались все остальные ах какие красопетки! Тут же возник вопрос про лишний костюм медведя и бурное обсуждение, кто как делает домашние задания, с детьми или без. Как долго сидят и все ли заполняют рабочие тетради. И «за» ранее спасибо. Все мамы без исключения «заранее» пишут раздельно. Я даже решила, что это новый сленг или жаргон. И если напишу слитно, то меня не примут в сообщество. Я позвонила приятельнице, у которой дочка тоже учится в начальной школе. Начала рассказывать про незнакомых мне пупундриков и красопеток и про то, что я теперь сижу в ватсапе больше, чем в социальных сетях, и совсем перестала из-за этого работать. «Тебе непривычно, потому что Сима в детский сад не ходила», — догадалась подруга. «Отключи звук уведомлений. Потом сразу все прочтешь, когда будет время». «А у вас тоже такие родители?» «Сейчас получше, в садике хуже были». Они, если день не общались, нервничать начинали. Не переживай, к пятнице утихнут. А почему они ко всем обращаются, девочки, и на «ты»? Не знаю, у всех так. Наверное, я все-таки стала не совсем адекватной. Не то, чтобы я всем подряд начинала рассказывать про прописи и загадывать загадки из книжки «36 заданий для будущих отличников». Но ко мне стали обращаться со странными сообщениями. Как объяснить тот факт, что одна моя подруга позвонила и сообщила, что в пятницу день вербальной магии? Все, что не пожелаешь, сбудется. А вторая пообещала привезти в подарок икону, прибавляющую ума. Кому икону? Мне или Симе? – уточнила я. Ну, она на всех действует, – замялась подруга. Если так пойдет дальше, у меня соберется целая коллекция редких икон. Кирилла и Мефодия мне подарили как писательницы. Семистрельную преподнесла Васина репетитор по-английскому, которая, как ни придет, у нас в доме бедлам. То дверь устанавливают, то курьер приходит, то еще кто-то. Наверное, она захотела тишины и решила отводить от моего дома лишних людей. Святого Спиридона мне велела купить еще одна подруга. Я приобрела себе и ей, но никак ей не отдам, поэтому у меня два Спиридона на полке. Они от иностранных захватчиков помогают, вроде бы. Странно, что никто пока не подарил неупиваемую чашу, потому что я опять стала по вечерам пить вино на ночь. Помогай этот бессонец. Светлана Александровна заболела. Была замена. Я опять в панике. Сима, если что, скажи, что ты новенькая, — твердила я. Я не новенькая, я уже старенькая. Целую неделю в школу хожу, — невозмутимо констатировала дочь. Но я все равно нервничала. Одно дело наша любимая учительница, которая все просиму Симу знает а другое дело посторонний преподаватель. Пришла забирать дочь из школы. Из учительской вышла Завуч, увидела меня, подошла и сказала строго. — А я сегодня познакомилась с вашей девочкой. Я опять чуть по стойке охранника не сползла. — Вписалась, — кивнула Завуч. — Спасибо огромное! — закричала я. Пока я радовалась, что мы с Симой не подвели учительницу, и Завуч нас похвалила, — Наши родительницы бурно выясняли, что будет завтра по расписанию – физра или ритмика. А если физра, то в зале или на лыжах. А еще на четвертом уроке должен быть концерт, и как тогда одеваться? Сразу в костюмы, или в лыжные, или в обычную форму, или в купальники для ритмики. Мамы не угоманивались. А если все-таки будет концерт, то кому отдадут слова козочки? Ведь Аня заболела. Или Аня придет и выступит. А может, Аня отдаст слова Даше и пусть себе болеет? Ведь Даша так хотела быть козочкой. А что будут делать те дети, которые не участвуют? Пойдут на ритмику, на физру и по второму кругу. Если на физру, то в зале или на лыжах. Или они будут сидеть зрителями на концерте. Они обсуждали это так, будто речь шла о жизни и смерти. Козочка смешалась с ритмикой, да еще выяснилось, что Даня, который играл барашка, больше не хочет быть барашком, и мама не может его уговорить. Даше предложили вместо козочки стать барашком, но Даша наотрез отказалась, точнее, ее мама. «Даша никакая там не барашка, она прирожденная козочка, а Аня не козочка вовсе. Пусть бы лучше деревом была или кустиком, бессловесным, а у козочки целая роль. Так что все-таки брать, лыжи или балетки на ритмику?» — вопрошали остальные родители, дети которых не были ни кустиками, ни барашками, ни даже деревом. Тут же вспомнила историю, которую рассказывала подруга. Кто-то из мам выложил в общем чате шуточное объявление. «Звездочки Катя, Даша, Анфиса, Снежинки Аня, Вика, Ира. Мальчики все клоуны». Шутка не прошла. Мамы всполошились. «А что за праздник? А почему не все девочки, звездочки и Снежинки? И кто такая Анфиса? Вроде бы в классе нет Анфисы». Маме-шутнице пришлось объясняться. «Объявление не из нашего класса. Это просто юмор, смешно, можно смеяться». Но родительницы заявили, что вообще ничего смешного в объявлении не видят. Просто ужасное объявление. Так издеваться над мальчиками. Снова попросила сына выключить звукоповещение на телефоне. Хотя был большой соблазн выйти из группы раз и навсегда. Опять же, я слышала, что так можно. Есть мамы, которые сознательно игнорируют ватсап и группы. Но я ни одной такой мамы не знаю. Больше того начался голдеж. Предложили создать не одну, а две группы. Одну для обсуждений, другую для важных сообщений. Потому что, чтобы добраться до важного сообщения, нужно перелистать кучу отзывов, пожеланий, предложений и спама в виде ужастиков. Опять же, по слухам, есть классы, в которых целых три группы. Третья та, в которой есть и классный руководитель. Кошмар какой-то. Для меня все в новинку. Чтобы как-то развлечься, я начала составлять классификацию мам. Поделилась с подругой своими размышлениями. Оказалось, все до меня давно придумали. Не знаю, как у остальных, но наши мамы четко делятся на группы. Есть паникерши, которые все время постят страшилки и всех предупреждают о грозящей всеобщей неминуемой опасности. «Если вы нашли у себя в почтовом ящике вот такой конверт, ни за что его не открывайте. Мои знакомые открыли и отравились неизвестным веществом. Передайте другим». Внимание, поговорите со своими детьми. В начальной школе действует организованная группа наркодилеров. Под видом жвачек детям предлагают спайс. Привыкание мгновенное. В этой группе есть подгруппа, которая боится эпидемий. Причем подозревает у детей все сразу. От гонконгского гриппа до лихорадки Зика. Главное в этот момент не заикнуться про прививки. Потому что тут же посыплются страшилки про вред прививок и необратимые последствия вакцинации. Если же кто-то заикнулся, мол, сделайте прививку и живите спокойно, то все, листаем вперед сообщение, не читая. Я с тихим ужасом ждала, когда у детей обнаружат вшей. А их непременно обнаружат. Не в первом, так во втором классе. Или кого-нибудь угораздит заболеть ветрянкой. И тогда все. Школу предложат сжечь, а сверху засыпать хлоркой. Есть вторая группа мам, которые, видимо, как я, совы. Они просыпаются часам к восьми вечера и спрашивают про домашние задания и школьные новости. Попутно выясняется, что мы не доделали какое-нибудь задание или сделали не то. Я тащила дочь к письменному столу, и мы доделывали прописи, которые точно нужно сдать завтра. Через час выяснялось, что мамы все перепутали, что сдать нужно не прописи, а тетрадь, и не завтра, а через неделю. Есть группа знатоков. Они все понимают про школьную систему образования и знают больше, чем нужно. Владеют сокровенным знанием, недоступным простым мамашам. Но они хранят это знание и ни с кем не делятся. Ну, разве вы не понимаете, в чем дело? Неужели вас это удивляет? В этой группе тоже есть подгруппа недовольных знатоков. Последние всем всегда недовольны и призывают к революции, активным действиям, и даже знают, как это сделать, кому писать и как писать хотя запала у них хватает ненадолго. В последний момент они признают, что так устроена система, разве вы не понимаете, что все бесполезно. Домохозяйки, разгоряченные призывами, уже готовые выйти на улицы и строить баррикады, устраивать митинги протеста, собирать подписи, паникают без отсутствия руководящего центра. Так что все призывы заменить ритмику на шахматы, убрать из программы окружающий мир и заменить его старым добрым природоведением – Рассадить всех детей не по одному за парту, а по двое, чтобы почувствовать локоть товарища, повисают в воздухе. Самая безобидная группа – поклонницы картинок. Десять смайликов, смайлик со слезами, смайлик гневный, смайлик с сердечком. Для каждого сообщения свой смайлик. В зависимости от эмоций смайликов может насчитываться от одного до бесконечности. Один раз я видела три строчки смайликов. Здесь же может затесаться любительница картинок с подписями. Иногда это и вправду смешно.